Паша Танаря. Свадьба специального назначения. Капкан для инкуба. Хрясь. Поскольки эльфийской чашечки, третьей из любимого бабушкиного сервиза, мелодично осыпаются на пол. Бах. Следом в стену летит серебряный поднос. Я хищно примериваюсь к старинной вазе явно гномьей работы. Бух, бац, бабамс. Это уже за дверью в глубине нашего особняка. Договариваются о деталях грядущей свадьбы. Моей свадьбы, между прочим. Без меня договариваются. Бум! Ваза поприветствовала сначала стену, затем мраморный пол, но не разбилась. Ну, точно у гномов сделано. За панорамным окном радовалась жизни Мальва. Бабушкин приезд подарил вторую молодость старому дереву. Всем известно, дроу мстительные. А дроу проклятийница... Это там цветущая в любое время года мальва. Даже зимой было как-то. Меня после первого семестра учёбы в Академии проклятий родители забрать хотели и замуж выдать. Но приехала бабушка, и в общем, не выдали и в Академию вернули. Папа, когда чемоданы в экипаж до Ардама укладывал, в сердцах выдал: "Поганная старушка твоя бабушка". Всегда подозревал. Теперь знаю точно. Вот и всё, что он тогда сказал злобно потирая поясницу. А я улыбнулась. Именно бабуля единственное поддержала моё желание поступить в академию в Приграничье. Больше никто, даже дядя. Правда, через месяц после моего зачисления он перевёлся из столицы и стал во главе ардамского отделения ночных стражей. Так вот, за окном буйно цвела мальва, кипела жизнь на улицах города, пригревало весеннее солнце, а в родовом особняке Кирана зрела гроза. И монеи сверкали вполне настоящие. Дзынь. Это я с удовольствием разбила статуэтку издевательски подмигивающего купидончика. Давно хотела от неё избавиться. Взревело чёрное пламя. Ну, конечно. Поменит демона, он тут как тут. О, я смотрю, у вас весело. Оценив обстановку, вынес вердикт ослепительный лорд Рашис. Наслеплял он в буквальном смысле. Пришлось зажмуриться. И так как мне весело не было, я сказала: "Совести у вас нет, и не было никогда. Зато дёрмовой энергии, как погляж в избытке". Опять ведьмочек совращали. "Что, так заметно?" судя по голосу удивился дядя. "С самой малости". "Ехидна ты звалась я". "За кого ты меня держишь, лапонька?" возмущённый в то же время весело вопросил он. "Что я монстр какой? Ведьмочек портить". "Всё, можешь смотреть", я закрылся. Я её посмотрела. Восхитительно протягательный инкуп, обаянию которого невозможно сопротивляться, сиял теперь разве что улыбкой, да такой заразительной, на некоторое время даже показалось, не всё у меня в жизни так уж и плохо. "Панушка, как мило". Перекинув зелёную косу на грудь, лорд Раш с вальяжно устроился в кресле. У каждой ведьмочки рано или поздно появляется шанс стать настоящей ведьмой. И вот тогда он лукаво прищурился. Не удержавшись, я рассмеялась, хотя и злилась на дядю. Это он меня сдал с потрохами, в результате чего бабуля бросила службу в Западном Королевстве и почтила семью визитом. Но конкретно сейчас стало действительно весело, и проблемы изрядно померкли. Ровно до следующих слов. «А я Лертрана привёл. Он внизу, с мамой знакомится». «О, бездна!» Простонала я и уже без всякого энтузиазма смахнула со стола заварник. Что теперь будет, я не знала. Но одно могла сказать точно. Эльфийского сервиза у нас больше нет. Добровейсь, «Да магистру, у тебя бессмертный, ободрил дядя. Выживет. А я? А обо мне ты подумал? У меня курсовая по родовым проклятиям, практиком по любовным висит, и реферат по истории человеческой обрядовой магии. Да нас с Айраной на работу в управление ритуальных услуг ждут. У неё тётка в подразделении до свадебной проверки работает. «Пропуски нам выбило, как будущим специалистам по заклинаниям противодействия». «Некогда мне, понимаешь? НЕ-КОГДА!» Лорд Рашес охотно покивал, водички мне в стакан плеснул заботливо, затем задумчиво произнес. «Тихо, что-то у них!» Я залпом осушила стакан и прибегла к страшному. Взмолилась о помощи. «Помоги, а! Я люблю лорда Вейса, без насвидетельницы. Действительно люблю!» И на свадьбу согласилась, но без свидетелей без трёхдневных гуляний и остального кошмара, который бабуля уже начала планировать. Мне бы учёбу закончить, а не вот это всё. Дядя странно на меня посмотрел и осторожно полюбопытствовал. Эм, лапонька, ты сама ещё раз вы не поняла? Тебе академический отпуск в любом случае светит, без вариантов. Хорошо, что я села. Картинно падать без чувств у меня всегда слабо получалось. А вот просто свалиться шансы мелся. В смысле, без вариантов. «Всипло, и куда только голос делся», — уточнила я. «В прямом, но это ты со своим Василиском обсуждай лично», — отрезал черствый лорд Рашес. «Уж прости, меня совершенно не вдохновляет перспектива провести вечер, возвращая себе подвижность. И самое время бы мне возмутиться, но не дали». Стук в дверь, нервный и требовательный, заставил вздрогнуть. А дальнейшее поведение лорда Рашеса повергло в крайнюю степень удивления. «Леди Натаэль Хадшаан», — шепнул он мне и подмигнул затем громко и издевательски «уже не мне». «Опаздываешь на тусечка! Заходи скорее, не мнись на пороге!» Дверь распахнулась, являя высокую тёмную леди. Взбешённую тёмную леди, если быть откровенной. В её глазах с фиолетовым отливом то и дело вспыхивали жёлтые искорки, а гневный румянец не могла скрыть даже очень смуглая кожа. В довершении всего подмышкой леди держала метлу, и именно этот факт добил меня окончательно. Ну, что я тебе говорил? Вновь сосредоточил на мне внимание дядя, игнорируя испипеляющий взгляд леди Хачан. Что? Шанс, Клео. У каждой ведьмочки есть шанс. Натиск свой, как видишь, использовала. Знакомся, настоящая ведьма. Лорд Рашас. Холодно процедило тёмное. Потрудитесь вспомнить о воспитании и правилах приличия. Не знаю, как дядя, а лично я вспомнила. «Темных вам, леди Хатшан! Чем обязаны?» «И вам доброго дня, леди Кирана!» Необычно поприветствовала гостья, после чего явно вопрошающе взглянула на моего убийственно-восхитительного во всех смыслах родственника. «С метло это ты хорошо придумала!» Неожиданно зло заметил он. «Как чувствовала, что уборка потребуется!» Я осмотрела усыпанные осколками стекла, хрусталя и фарфора пол, оценила общий разгром помещения и густо покраснела. Тёмная леди, как ни странно, оскорбляться на высшей степени не учти и вы выпад лорда Рашаса не стало. Лишь усмехнулась и не без ехидства ответила: "Для вас мы приготовили целых 10 метёлок, не волнуйтесь. Они вам очень понадобятся, если вдруг вновь решите навестить нашу скромную обитель". "Я так и понял", мрачно заключил дядя. "Я не поняла ничего". Зато сопоставила ослепительно сияющее явление лорда Рашаса ту информацию, что знала о ведьмах, весьма питательных источниках для магов. Его туманные намёки и визит разгневанной тёмной леди, которая к тем самым ведьмам, очевидно, имела непосредственное отношение. "Так чем обязаны?" повторила вопрос, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. "С сегодняшнего дня и до свадьбы я буду вновь вопросительным взгляд леди на лорда Рашиса". Вздох. "Буду вашей личной дуэнньей" закончил за гостью дядя. Поздравляю, теперь твоя девичья честь под надёжной защитой. И ни пятнышка на репутации. А то эти тёмные лорды никакого им доверия. Чувствуется обширный личный опыт. Едко заметила леди Хачан: "Нет и нет, даже не обсуждается". Присёг моё возмущение, дядя, настойчиво игнорируя посторонние комментарии. Я лапонька знаю, о чём говорю. Красноречивый смешок леди Вы же девица влюблённая с мозгами напрочь прощаетесь. В голове фейерверк, в животе эти, как их? Он пощёлкал пальцами, вспоминая. С крыльями ещё, личинки бывшие. А, неважно. Какая только нечисть не заведётся в безвременно усопшем и активно разлагающемся здравомыслии. Фу! Пришли мы к единодушью следе. И я о чём? Обрадовано подтвердил дядя. Вот чтобы эта гадость копошилась не столь активно подталкивая к различным потребностям. Тебе жизненно необходимо дуэнье. Не благодари. Не буду, искренне заверила я. Да, с такими родственниками и врагов не нужно, сочувствующе произнесла леди Хачан. Так леди мне уже нравится, сказала двоюродная сестра наследника младшего рода правящей династии Доранта. Хмыкнул лорд Рашис. Впечатлевшись новыми знаниями, я непроизвольно отступила от леди на пару шагов. «Даррант!» «Да ведь там исключительно высшие демоны обитают!» Но леди Натаэль Хатшаа на демонессу не походила. Во всяком случае, внешне. «Клео, милая!» Раздался от так и оставшейся распахнутой двери голос магистра Вейса. И от этого бесконечно родного, обволакивающего теплом голоса, сразу стало безразлично, где я и кто находится рядом. И уже ничего не пугало. Совсем. Я смотрела в практически чёрные цвета самого тёмного сапфира, глаза любимого Василиска, и улыбалась, просто улыбалась от уха до уха. Непривычно взъерошенный магистр, видимо, знакомство с Бабулей оставило след. Тоже улыбнулся, решительно пересёк комнату, похрустствуя битым сервизом, и заключил меня в объятия. Сильные и в то же время невероятно нежные. Тихо шепнул: "Я соскучился". Ну, началось. Недовольно закатил глаза дядя. Катя, ободну, собственность на двоих можно наскрести, а? Я же всё чувствую. Стоим, обнимаемся, молчим, улыбаемся, игнорируем всяких третьих лишних. Что, и даже ведьмочек не жалко? Леди Натаэль, вы сами всё видели. По всему любые претензии прошу адресовать вот этому якобы себя контролирующему магистру. То его дурное влияние. Я был в состоянии афекта. Так вот, зачем вам лорд Раша понадобилось дуэнье? рассмеялась леди Натаэль. Исключительно из эгоистических соображений и для поддержания собственного морального облика. Вообще правильно. В вашем-то возрасте пора поберечься. Не дай бездна конфуз выйдет. И произнесла она это было таким участливым тоном, с самым невинным выражением на лице. Только в глазах тёмной леди скакали озорные искры веселья. Ведьмычек, жалко. «Целуя меня в макушку», — ответил Лертран. «Катись к ведьмам морским. Окажи услугу, Эа. Поддержи численность его подопечных. Тебя как родного встретит, правда?» Я вновь отвлеклась, задержавшись взглядом на губах любимого магистра. «О, бездна, как же восхитительно он целуется!» Щеки опалил жар. «И если бы только их!» Лертран, понимающий, подмигнул, окончательно вгоняя в краску. «Слушайте вы, ушибленные родовой магией!» — взвал дядя. Уж 3 дня-то как-нибудь продержитесь? Леди Хачан, ни на что не намекаю, заявляю прямо. С таким халатным отношением к вверенным обязанностям хороших рекомендаций вы не дождётесь. Дуэнье из вас как из меня святой. Дуэнье, вслушавшись в стенание друга, задумчиво повторил магистр Вейс, и снова с каким-то недобрам прищёром в сторону дяди. Значит, дуэнье. А до моего затуманенного сознания дошло другое. 3 дня? Да. Рявкнул лорд Рашис, глядя в сторону коридора. "Леортран, время. Понял. Да и мне ещё несколько минут возвращаемся". "А хотите, я вас с мамой познакомлю. Неожиданно поинтересовался у леди Хачан восхитительно непостижимый инкуб, который мой дядя". Гостья от столь смелого предложения потеряла дар речи. Он тут же подхватил её под локоток и выпрокис собственным же рассуждением о приличаях и репутации, стремительно увлёк леди к выходу. "Не хотите?" «А придется, драгоценнейшая моя леди Натаэль!» Я смотрела вслед одетому с иголочки мужчине на его широкую спину, затянутую в камзол с изумрудной вышивкой на несколько тонов темнее цвета его волос. И искренне недоумевала. Если лорд Рашес и переживал за мою нравственность, то весьма непоследовательно. Было что-то неправильное в происходящем, какое-то противоречие. Но думать в объятиях любимого магистра получалось откровенно плохо в голове вновь прозвучало чудовищное Уж 3 дня так как-нибудь продержитесь? Я мгновенно заботилась более насущным. Лертран, а что происходит? Что-то поистине эпохальное. Проводив друга всё тем же задумчивым взглядом, произнёс магистр Вейс. Сомневайся, что Ридан, хоть раз знакомил леди Раша с девушками. Крайне неожиданно и <смех> смело. Впрочем, учитывая наследственность леди Хашан и её характер, «Можно не опасаться. Эту встречу она вполне способна пережить». «Это он ловко сейчас с темы съехал. Я не сдержала улыбку». «Как тебе, бабуля?» Магистр загадочно усмехнулся и уделил пристальное внимание окружающей обстановке. «По какому поводу погром?» «Клео, малышка, мне уже начинать беспокоиться?» «Приказать управляющему убрать в доме все мало-мальски хрупкое». Моментально смутилась, но, заметив, как победно сверкнули глаза любимого, закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. Хитрый, хитрый Василиск. Сильно досталось. М-м, скажем я искренне рад, что столь выдающаяся во всех отношениях женщина большую часть своей жизни проводит в другом государстве и под землёй. Глубоко, глубоко под землёй. Да, прекрасный выбор места жительства. А не надо было торопиться со свадьбой, мстительно заметила я. Ты дал нам всего 4 месяца, до сих пор не верится, что я согласилась. Три, хрипло сообщил Лертран. Нежной лаской вновь впутая мои мысли. Да, теперь осталось 3. Выдохнула всем телом, отзываясь на каждое прикосновение. 3 дня, милая. Наша свадьба через 3 дня. Весь флёр романтики словно сквозняком сдуло. Что? М Магистр Вейс, скажите, что пошутили, срывающимся голосом замалилась я. Пожалуйста. Адепт Кирана рыкнул он. Мы снова на вы. Но, Лертран, пожалуйста, ты же обещал, что подождешь до конца каникул. Я... я... мне в академию надо. У меня зачет и практика, и...» В его взгляде полном сочувствия, сожаления и бездна знает чего еще, тем не менее остающимся непреклонным. Я прочитала свой приговор. Он все решил, и решение не изменит. «А знаете что?» «Что?» С отчетливой угрозой уточнил лорд Лертран Вейс. И даже вперед поддался, нависая надо мной но я уже была очень зла. Очень-очень. Словно мало было утренней выволочки от бабушки за всё хорошее и нехорошее тоже. Допросы с пристрастием, угрозами и запрещёнными методами, выяснение отношений с родителями и последующая показательная изоляция в комнате, будто я ребёнок совсем. Дядя ещё со своими издевательскими шуточками и дурацкой идеей с дуэньей. А теперь это. С меня хватит. Свадьбы не будет, прошептала сама ужасаясь произнесённому. Ещё страшнее было в этот момент смотреть в окончательно почерневшие от ярости глаза с вытянутыми зрачками. Увы, отвести взглядом мне не дали. Взбешённый Василиск не лучшая компания для игры в гляделки. Медленно, неотвратимо я погружалась в оцепенение, не в силах сопротивляться завораживающей силе магистра. Мои слёзы первым заметил Лертран, заметил и отступил отвернулся. Платок протянул, не глядя. Только тогда я сообразила, что беззвучно плачу. Мне жаль, милая, правда. Тихо произнёс тот, кого я любила, но и порой боялась. Но сейчас ты уже не решаешь. Если хотела свободы, не стоило хвататься за тот нож, не стоило смешивать нашу кровь. Я вздрогнула, припомнив старый клинок. Родовой артефакт семьи Вейс. Ритуалы на крови да завязанные на родовую магию. Шах и мат, даже возразить нечего. Или а тебе не стоило загонять меня в угол, прошептал Скипая. За какой бездны понадобилась такая срочность? Почему я не могу спокойно закончить хотя бы этот учебный год? И что ещё за новости насчёт академического отпуска? Ты согласилась, Клео. Ты согласилась сама. С лёгкостью переплюнув меня по части змейского диалекта, вкратчиво произнёс Лертран: "Нет, неверно". Сейчас рядом со мной стоял лорд-заместитель директора Академии проклятий, магистр искусства боли, член ордена бессмертных, кто угодно ещё, но только не Лертран, мой ласковый, ироничный, с ума сводящий и бесконечно близкий мужчина. От этого веяло чем-то давящим, гипнотически опасным. Каждое слово Каждый скупой жест магистра отпечатывались на сердце острыми ранящими льдинками. Мы поговорим позже, когда ты успокоишься, когда я успокоюсь. Свадьба будет, Клео. Смирись. Он сжал кулаки и выдохнул. Через 3 дня. Виджет безны. Я хотел бы дать тебе время, но наши желания не всегда совпадают с реальным положением дел. «Ты не ответил ни на один вопрос!» — крикнула я в спину покидающего комнату магистра Вейса. Он замер, медленно обернулся, словно до конца не решил, стоит ли вообще продолжать разговор. «Есть вопросы, ответы на которые могут стоить чьей-нибудь жизни». «О, так теперь в ход пошли угрозы!» В бессильной злости я поискала глазами, чего бы такого еще разбить. Может, даже об голову непрошибаемого магистра. «Родная, пожалуйста, услышь меня!» Куда там? Сейчас я была способна слышать исключительно собственный истерично вопящий от обиды внутренний голос. Да как он смеет? Да что эти лорды о себе возомнили? Со мной так нельзя. Я им всем покажу. Я взрослая, самодостаточная личность. И много ещё всякого разного, ни чуть-ни конструктивного содержания. Печальный аккорд итогов встречи с любимым составили звук хлопнувшей об косяк двери сухой шелест осыпавшейся штукатурки и почти в унисон с ними, жалобный звон от удара неубиваемой вазы. И почему именно с теми, кто нам особенно дорог, бывает так сложно оставаться спокойным и рассудительным? Еще посмотрим, кто кого. Нельзя злить невесту перед свадьбой, особенно если она проклятинется. Тем более, если в ее венах осталось по капле крови демонов и дроу. Аквитус на Кахадаш это лиса тихо шепнула я, впитывая энергию в нисходящие потоки. Зубасто улыбнулась своему призрачному отражению в оконной раме. Да, кстати, в азагном я работаю в семье Керана больше нет. С чего бы изделяю почтенных мастеров Текладовов, пережившим только у нас три переезда и десяток семейных скандалов, дать трещину без каких-либо видимых причин? Понятия не имею. Наверное, слишком уж старинным вещам свойственно разрушаться. Как показала дальнейшая суровая реальность, в мечтах о месте я могла быть сколь угодно хороша и изощрённа. Однако вне пределов всего уютного иллюзорного пространства собственное всемогущество сужалось до жалкого выбора: каким будет свадебный торт, третья смена блюд, правильного кроя платья и прочих глупостей. Иными словами, на следующее же утро, удивительно резко переобувшиеся относительно и целесообразности свадьбы и личности жениха, Бабуля первая же взяла меня в оборот и потащила по нескончаемым лавкам и салонам столицы. "Ба, да как так-то?" не выдержала и поинтересовалась я, параллельно отмахиваясь от снующих по зеркальной комнате прости бездна бабочек. Подавила рвотный рефлекс. Так отчётливо вспомнились дядюшкины намёки на копашение некоторых в организме влюблённых барышень. Как знал демон безрогий, шепнула для верности, аре объектом. Это была, кажется, уже пятая по счету партия и очередной демонстративный полет. Требовалось определиться с окрасом крыльев, чтобы и в общую цветовую гамму торжества попадали и при этом с ней не сливались. В общем, вполне себе реальный женский кошмар и непосильная задача. Пятьдесят оттенков лилового. И все разные. И надо выбрать лучший. «Чего это ты позеленела, деточка?» «Только не говори, что Лерочка посмел к тебе прикоснуться до...» «Ба, не меняй тему, ладно?» «И... Э, Лерочка...» «Это... <къех> речь о лорде Лертране Вейсе?» «Да, что такого?» «Который магистр искусства боли?» «Ну...» «Член Ордена Бессмертных?» «Все верно, Клео, что тебя спущает?» Теряя терпение, нахмурилась бабушка. В ее исполнении это выглядело внушительно. Белоснежные брови сошлись домиком на переносице. Графитовая кожа и уложенная в два яруса на голове толстая косица тоже безупречно белые. Делали леди Зарию Рашис, похожей на статую богини правосудия. Имелось подобное в каком-то человеческом королевстве. Нам её уменьшенную копию мастер старший следователь Акена показывал. С чего бы вдруг человеческая богиня столь откровенно ассоциироваться с расой Дроу? Осталась загадка курса. Мастер на резонный вопрос лишь многозначительно улыбнулся. И поскольку в этот момент он находился пусть не в боевой, но трансформации, мы дружно впечатлились и более излишней любознательности не демонстрировали. «Да ты еще вчера грозилась похоронить его под грудой зеркал и проклясть так, что и в бездне бочком ползать будет!» «Нашу лапоньку! Какому-то скользкому ящеру!» «Да видела я его членство в гранит впечатанное!» Ехидно припомнила я особенно яркие перлы. С каких пор он стал э-э Лерочкой? С уще не доразумения. Отмахнулась бабуля, сбивая сразу двоих зазебавшихся бабочек. Мы познакомились, пообщались. Хороший мальчик в семье пригодится. Она ловко запнула под шкаф оба крылатых трупика, я в ступоре проводила взглядом это действо. Ага, хороший мальчик несомненно пригодится. Кхм. О, а вот и леди Хачан. Воодушевленно гаркнула хорошо поставленным командным голосом бабушка. «Слава тьме изначально, а то уж я думала, умом тронусь со всеми этими приготовлениями. Смена караула, то есть...» Она смягчила интонации и ласково закончила. «Вверяю тебя в надежные руки. Свежий взгляд молодого поколения не повредит». Я посмотрела в окно. Из экипажа на тротуар в самом деле ступила леди Натаэль Хадшан и целеустремленно направилась к крылу с вывеской «Связь». Афармительский салон Дриады. "Ты не волнуйся", продолжила тем временем бабушка. "Я вчера весь вечер надела справки по этой женщине. Ей вполне можно доверить и жизнь, и выбор наряда. А я вооруженную пока загляну. Тут за углом приметила хорошую. Утомилась что-то от всей этой праздничной мишуры. Ещё один взмах. Ещё минус одна бабочка в ассортименте леди Алиситы. Придётся, видимо, оплатить именно эту партию". «Лесную дряду не проведёшь. Мигом заметят недостачу своей живности. Я думала, тебе нравится подготовка к свадьбе. Столько энтузиазма и рвения!» Не удержалась я от желчного замечания, за что мгновенно схлопотала тяжёлой бабушкиной рукой под загривку. «А тебе забочусь, юность неблагодарная! Почитай, не абы кто подзаборная, а не абы с кем. Кстати, в вечную кабалу... В смысле, вечные узы любви вступают!» С лестницы донёсся стук каблучков. А чуть погодя голоса хозяйки салона и моей новоиспечённой дуэньи. Как думаешь? задумчиво протянула бабушка. Какова вероятность, что я дождусь внуков от Ридана? Я поперхнулась заготовленными комментариями. Мир сошёл с ума или проблема всё же во мне? Вспомнила слова своего любимого и временно проклинаемого Василиска. А дядя тебя хоть раз с девушками знакомил? Хоть с одной? Вот и мне что-то тревожно стало, кивнула бабуля. Хотя у этой леди неплохая родословная, не то что. Она осеклась вовремя, сообразив, что колкость в сторону папы меня вряд ли порадует. Нет, с тесной связью с родом Кирана бабуля давно смирилась, но упомянуть при случае, что мама могла бы найти кого и получше, считала своей почётной обязанностью, чтоб ценили и помнили тёмных дней и добрых ночей в своей непривычной манере. Поприветствовала нас вошедшая леди Хачан и очаровательно улыбнулась. Так, понимаю, у нас смена караула. Да, определённо в ней что-то есть, шепнула мне бабушка и крайне подозрительно ухмыльнулась. Развлекаетесь с девочкой. Развлечения получились на любителя. То ли всё произошло слишком быстро, и я не успела осознать и проникнуться, то ли статус невесты и свадебные церемонии вдохновляют до мурашек только в наивном детстве прозаичное участие в организации торжества на несколько сотен гостей у выноса поставымо с ванильными фантазиями, где ты в маминых туфельках и на волочки на голове кружишься по столовой в ожидании своего единственного дракона или демона или оборотня, Василиск тоже вполне сойдёт, да. А не пошло бы это всё в э какое самое отдалённое место в мире хаоса. Леди Хачан удивлённо выгнула бровь. Немного поразмыслила и предложила. Дарнахес. Не поручусь за отдалённость, но местечко поистине адское. "Да?" с любопытством протянула я, протягивая за одной гудящей ноги. И чем оно больше всего славится? Много чем. Например, пустынными демонами, не самые приятные собеседники, уж поверь. Или бескрайними песками самой смертоносной пустыни, в первую очередь, её обитателями. Нахесами. «Да, я о них слышала». «Они прекрасны». Мечтательно закатив глаза, обескуражила темная леди. Загадочно улыбнулась и закончила. Но все же лидирует в этом списке правящий Тамдарай. Пожалуй, его слава перекроет любые достопримечательности всей злачной местности. Некоторое время я перетряхивала за дворки памяти, тупо разглядывая яркую иллюзию сказочной птицы она парила над сверкающим золотыми огнями зданием самой роскошной ресторации в городе. Да, праздничный банкет по случаю нашей с магистром Вейсом свадьбы предстоит отметить в Золотой Арфе. Самой до сих пор не верится. Но, во-первых, далеко не везде могут принять такую араву народа, ещё и на высшем уровне. Во-вторых, почему-то Лертрану и что ещё более удивительно, дяде выбор Золотой Арфы был принципиален. Однако после знакомства с местным поваром любые вопросы отпали сами собой. Мастер шален, гений, владеющий искусством кулинарной магии. Собственно, потому мы сейчас и сидели в тени деревьев на площади напротив здания ресторана. Очень сытые и очень уставшие. Посещение Золотой арфы стало последним пунктом программы на сегодняшний день. Последним после не менее 30 предыдущих. А завтра предстоял новый аттракцион пыток под названием Это свадьба, детка. Хитрая бабушка канула в бездну, где-то на 17-ом или 18-ом. Пожелав нам удачи и напутствовав, увидимся дома. А не принес ли хаоса там правит. Всё же раскопала я нечто знакомое. Странно, шевелиться и говорить было лень, но мысли в голове двигались бодро, словно у мертвеца по весне. Он самый, кивнула леди Хачан. А, тогда ясно. Мы ещё немного помолчали и я резюмировала: А не пошло бы это всё взад самого здорового нахеса? Может, вперёд? В смысле, чтоб сожрал. Подавится. Не согласилась я, прикинув перспективы. Получить несварение. Монстра жалко. Тёмная леди зародительно рассмеялась и достала из кладок юбки крошечную метёлку. Проказливо подмигнула, словно бы ни к чему поинтересовалась. Леди Керана, вы знакомы с таким интересным обычаем, как девичник? Хмм, весьма туманно. «Зовите меня к Лео, леди Хатшан. Натаэль». Поправила она и широко улыбнулась. Одну руку протянула мне, а во второй уже держала вполне себе полноразмерное средство передвижения модели. Метло опасное, многофункциональное. «Если меня не подводит память, леди Раша сдала нам четкое указание веселиться». Я кивнула, подтверждая сказанное и готовность беспрекословно следовать бабулиным наставлениям. Должна же невеста в это непростое время получить хоть какое-то удовольствие от процесса. Я кивнула ей ещё раз, кусая губы, дабы соблюсти серьёзность момента. Это ведь мы раньше мне нравилось. Сейчас же и по давна вознеслась до необычайных высотобажания. Раз так, не станем нарушать традиции и попляшем на костях, то есть нервах неких чрезмерно властных, наглых и вконец охамевших лордов. Тут я призадумалась. Уж никого-то ли конкретного она имеет в виду? Причём, сдаётся вовсе не магистр Вейса. Скорее этот кто-то, обладатель зелёной косы и специфического юмора. В любом случае, идея мне очень, очень нравилась. И открывающиеся вместе с ней перспективы. Ни в коем случае. Традиции надо уважать, мгновенно оживляясь, подтвердила я. А танцы на <кхем> психике вообще святое. О чём думала лилейвшая месть адептка Академии проклятий, уносясь на ветле в закат под хохот настоящий, по заверениям лорда Рашеса. Ведьма. Ведьма, состоявшая в тесном родстве с правящей династией Даранта. Не стоит забывать и об этом. А думала адептка о том, что не такое уж это и паршивое дело свадьба, особенно в правильной компании и да с правильным настроем. Вот прямо сейчас мне определённо было весело. Будет ли весело остальным? «Покажет время». Говорила же, не стоит злить невесту. Ох, не стоит. А эльфийские танцоры будут? Кому что, а восьмушка демона-искусителя о насущном. Айрана себе не изменяла. К слову, двух вломившихся к ней в спальню предположительно леди, ибо вламывались мы с Натаэль через окно, подруга встретила с выдержкой каменной горгульи. Лишь флегматично отметила что некоторым ее ухажерам впору поучиться ведьмовскому искусству взлома с проникновением. А то последнему охочему до женских спален кавалеру отец буквально сломал рога. Да, лорд Варлоу имел крутой нрав, что никогда не останавливало желающих рискнуть здоровьем и пополнить ряды претендентов на руку его увлекающейся дочери. Насколько я знала, он и сам был тот еще... искуситель. Имя Варлоу не сходило со страниц темного сплетника. "Эльфа, вня обещаю", усмехнулась Лидия Хачан. "А танцы могу гарантировать точно". "Я в деле", сообщила Айра из недр огромного шкафа. "И тебя приоденем согласно поводу". "Угу. Ты меня уже один раз приодела", буркнула я, пытаясь выглядеть укоризненно. "До сих пор расхлёбываю последствия. Виновной в моей скоропастижной свадьбе прошу считать её", ткнула пальцем в любимую подругу. Натаэля рассмеялась и безошибочно выудила очередной подходящий планом предмет гардероба. Наши дикие пляски и сборы её не только не смущали, а как будто искренне забавляли. Конечно же, девичник не мог пройти без Ираны. Тем более, она в самом деле внесла немалую лепту в устройство моей судьбы. Поэтому первым делом я уговорила леди Хачан навестить район с усадьбами городской знати. В своё время мы с Айрой и стали соседками в общежитии академии, так как обе приехали из столицы И быстро на этой почве нашли общий язык. "Круто, магистр с тобой", посочувствовала подруга и тут же хихикнула, хотя совсем не удивлена. Так и ждала от него какую-нибудь похожую выходку. "Леди Хачан, вы бы видели, каким взглядом магистр Вей смотрел на Клео". "Каким?" "Ну, таким". Айра с предыханием закатила глаза, как будто съесть хочет. Я швырнула в поганку чулок. "Прокляну". «Напугала!» — отмахнулась подруга. «Я Тесме за счет по заклинаниям противодействия всего со второго раза сдала. На отлично, кстати!» «Знаете...» — задумчиво протянула Натайель. «В случае с Василиском голодный взгляд может быть реально фатален. Я поперхнулась возмущениями, а глядя на этих двух вовсю веселящихся кумушек, еще и густо покраснела. «Посмотрю я на ваши свадьбы!» — пригрозила единственным самым страшным, что пришло на ум. Не сомневаюсь, мне тоже будет очень весело. Они единодушно скривились, а я победно скомандовала. Помётлам. Метла была всего одна, и та не моя, но крикнуть сакрементальное очень хотелось. А дальше? Дальше в самом деле начались приключения. Верное ведьминское транспортное средство троих путешественниц едва ли осилило бы. Будь у метлы право голоса, нас слушались бы мы прекрасного. Поэтому со скрипом, магией и уговорами добрались до ближайшей точки сбора кентавров. А там, как приличные, хотелось бы в это верить. Леди наняли экипаж. Императорский дворец. Распорядилась леди Хатшан и хитро подмигнула, заметив наши с Айрой вытянувшиеся лица. Пояснила: "Оттуда будет сложнее отследить наше перемещение. Нам ведь не нужны низваные гости в самый разгар веселья, верно?" К тому же, точно помню, Среди пунктов программы значились нервно-мотательный и психико-убивательный. И не возразишь. Гулять так гулять. А некоторым будет наука. Дворец. Окончательно отдавая бразды правления своей очаровательной дуэньи, согласилась я. Верю, ты знаешь, что делаешь. И-ха! Поделилась планами на вечер Айрана со всеми желающими. Пара молоденьких перевозчиков шарахнулась в сторону от сумасшедшей девицы Валом. Какой-то подвыпивший оборотян подержал пассаж в револьном забывании. Из фиолетовых кустов неподалёку донёсся хохот и обрывки с трудом узнаваемого мотива песни. В общем, вечерняя столица тёмной империи кипела и бурлила в лучших традициях тёмных. Имчаясь на запредельной скорости по ярким улочкам родного города, я невольно сравнивала его с Ардамом, таким непохожим на столицу, более суровым, менее шумным, блестящим и парадно-помпезным. Зато уютным, надёжным и тоже родным, последовавшая череда перемещений, стремительно меняющиеся локации, движения и азарт бесповоротно захватили нас в плен. Величественное строение дворца, ворота, порадовало, что не центральные. Холл с позоченным потолком и колоннами и один из служебных проходов. Просто надпись: "Вход строго воспрещён". Откровенно напоследие намекало. Но стоило леди Хатшан шепнуть двери свои Как вход мгновенно сделался строго гостеприимным, я уж думала, больше меня удивить невозможно, и очень ошиблась. Миновав широкую лестницу, мы свернули в довольно мрачный коридор. Потом как-то неожиданно оказались в просторном помещении с зеркалами. И вот тут возникло оно белое пламя. Абсолютно белое, чистое, ослепляющее, особенно с учётом множества вспыхнувших одновременно с ним отражений. У меня слёзы выступили, челюсть отвисла. Предупреждать же надо. Ну, чего стоим, кого ждём? Протянула руку леди Натаэль Хачан. Давайте скорее в круг, пока защита не сработала. Дважды просить не понадобилось. Я смело, Айрана с опаской и огромными от переполнявших чувств глазами шагнули в белоснежный костёр тёмной леди. Пламя ревело, гудело, но страшно не было. Напряглись мы с подругой только когда стало ощутимо припекать. Уже всё. Улыбнулась Натаэль А вскоре мы оказались на месте. Нас окружал лес. Такой живой, дышащий, самостоятельный и сказочный. Он ощущался единым мыслящим организмом. Просто потрясающе. Нравится? Правильно поняла наша восторга леди Хатшан. Сейчас еще больше проникнетесь. Только не кричите. Она негромко свистнула, и прямо перед нами вытянулась ухоженная дорожка. Только что мы стояли на поляне в траве по пояс, в окружении мощных деревьев. И такое преображение. Леди подняла неприметный камень и что-то ему прошептала. Ноль эффекта. «Не вредничай!» Погрозила она камню пальцем. Лорда Рашиса проглядел, а тут со мной девочки. «Проглядел!» Скрипучим голосом отозвался камень, превращаясь в обросшего ветками и грибами человечка с бородой до колен. «Да этот злоди Юка обходные тропки запутал! Разве ж если бы он мимо меня шел, да разве ж я бы...» «Да я бы костьми лег! Да я бы злыдни подколодного!» «Тише, тише, я знаю. Но девочки со мной!» Строго закончила леди Натаэль. Старичок вздохнул и, бурча под нос, вновь обернулся камнем. А перед нами вырос высокий забор с воротами в полный рост и узорчатой калиткой. Леди Натаэль уверенно потянула за ручку и объявила. «Добро пожаловать на настоящий ведьмовской шабаш!» «Кто тут хотел танцев?» «И танцы действительно были!» И даже танцоры, хотя позже и совсем не эльфийские. Но к тому моменту Айрану их раса и внешний вид совершенно не заботили. Пока же мы стояли, растеряв даролечи. И не то что кричать. Мычать не получалось при всем желании. Среди исполинских деревьев тут и там мелькали разноцветные огоньки. Поначалу казалось, что в их движении нет никакого порядка. Но то было лишь на первый взгляд. Вскоре я рассмотрела движущиеся силуэты, облаченные в белоснежные платья не скрывающие стройные женские фигуры. Это был самый завораживающий танец, который мне доводилось когда-либо видеть. Пространство вибрировало от силы и магии, а еще музыки. Нежная мелодия с переливами, чистая будто капля росы. Гладила душу, манила присоединиться к кругу. «Ой, цветочные феи!» Придя в себя, воскликнула Айра и тут же испуганно прикрыла обеими руками рот. «А... э... ух ты!» Всё, что смогла сообщить по существу я. Крошечные и милые феечки ловко маскировались среди листвы, и создавалось ощущение, что их песня льётся отовсюду сразу. В восторг. Сегодня будет много гостей, подмигнула леди Натаэль. Такая ночь, такое время. Она провела нас вперёд к танцующим девушкам. Когда они расступились, показалось пламя костра. Чем выше восходила луна, чем ярче сияли звёзды, а танец и музыка набирали темп тем жарче полыхал огонь, разрастаясь вверх и вширь. «Идите с Валидой. Она покажет, где переодеться», распорядилась моя невероятная дуэнья. «Встретимся на поляне». Гибкая темноволосая Валида, не прекращая танца, поманила нас в сторону поблескивающего в сиянии света озера. Оттуда доносился плеск и женский смех. «Мавки!» — ахнула я, осознав, что за воплощенные водные духи там резвятся много гостей, пропела волида в торе словами леди хачан. Нам махали руками, нас забрызгали водой, настрогали и щекотали. В какой-то момент вместо одобренных айраны нарядов мы оказались в таких же, как у всех, белых тонких платьях до пят. Куда исчезла обувь и вечерние причёски, я не заметила. Зато почувствовала огромный прилив сил, утонула в вымывающих тело волнах свободы и радости. Танцевать вот так босиком Под колокольчиковые голоса Феечек, под шорохи живого леса, под гул обжигающего пламени, бесценно, свободно, свободно, расхохоталась я, уже не боясь никого потревожить. Уже вообще ничего не боясь. Совсем. Все страхи исчезли, испарились и стали. Свободно и счастливо, поддержала Айра, кружась с фиолетовым огоньком, которым с ней поделилась Валида. Запомни это состояние, Клео, сказала леди Натаэль, выступившая из узора теней. Сохрани внутри себя как самую дорогую ценность и извлекай, когда вновь покажется, что всё выходит из-под контроля. Я только кивнула, не в силах что-либо произнести, настолько переполняли чувства. Мы водили хороводы у костра, пели песни с лесными духами, феями, мавками, дриадами и прочей нечистью. А когда огромная луна заняла половину неба, Все ведьмы взяли в руки кубки, наполненные водой из мавьево озера. Нам с Айраной тоже досталось. Потом мы выстроились в цепочку и по очереди зачерпнули в кубок огня из костра. Вледа, вледя хачан, и ещё одна ведьма, я так поняла, они здесь были, как минимум, старшие, если вообще не верховные. Взялись за руки и на распев прочитали длинное заклинание. После чего над костром вспыхнуло кольцо чистого лунного света. Тогда цветочные феи принесли в листьях чашечках по щепотке пыльцы из этого света, добавив все в тот же кубок. На миг его окутала вспышка, а сразу после содержимое запахло вереском и полынью. «Эмин хетан!» Единым порывом понеслись голоса в небо, и все ведьмы выпили. «Эмин хетан!» Повторили мы с Айрой тихонько и тоже выпили. Если мне казалось, что я уже испытывала легкость во всем теле до этого, то мне именно что казалось. Теперь кожа начала мерцать изнутри, а когда я подпрыгивала... Получалось ненадолго зависнуть в воздухе. Невероятные ощущения, невероятная ночь. "Думала, на шабаш допускаются только ведьмы. Позднее сиди у костра и восстанавливая дыхание после диких плясок с нечистью, поделилась Айра. Обычно так и есть, но сегодня праздник. Единственный день в году, когда можно призвать горецвет", ответила Реда Натаэль. "В такую ночь ведьмы из ранних ковинов собираются в общий круг" приглашают гостей и обновляют силу. Горит цвет? Наморщила лоб Айрана. Хочешь рискнуть? Вкратцева произнесла Валида. Говорят, у невест с этим цветком особые отношения. Э-э, не уверена. До сегодняшнего вечера я вообще не знала о его существовании. Мне бы со стольными своими отношениями разобраться. Недо магической растительности как-то. Да брось, клева. Такой шанс выпадает раз в жизни. Тот же принялась обознять разгорячённая Айра. Шанс? Ты опять? Упёрла я ей палец в грудь. Хотя попробовать очень хотелось. Решать только тебе, заметила леди Натаэль. Риск действительно есть. У этой магии довольно специфический, хмм, юмор. Не всем по вкусу приходится. Но и награда достойная, искушающе добавила Валида. Дар, в котором ты точно нуждаешься. Но ещё не знаешь об этом. Ух, как интересно. Снова встряла Айрана. Лапонька, давай, соглашайся. Конечно, я бы не согласилась. Почти наверняка. Я даже собралась произнести прочувствованную речь взрослой и самодостаточной личности. Вот и рот открыла для этого, да так и замерла. На наших глазах Валида сунула пальцы в землю и пропела: Горит свет много лет, Приди в круг на зов подруг, Своим светом одари, Злую силу забери. Миру мир к праху прах, Нам неведом больше страх. В тот же миг, как стих голос ведьмы, На поляне пронесся ледяной вихрь, Закружил листья и цветы, Запутал волосы. В наступившей тишине все заворожённо смотрели на руку во льды. И когда она отняла ладонь, под её испачканными пальцами показалось дивное соцветие, состоящее из ярких, словно маленькие солнце бутончиков. Сильная верховная. Послышался шепоток слева. Получилось, снова получилось. Принёс ветер справа. Весь год теперь удачным будет. И ещё много разного, но я не слушала. Я не могла отвести взгляда от чистой квинтэссенции магии, очарованная и на всё всё заранее согласная. Внутри меня что-то пело в торе словам Айраны. Шанс. Такой шанс выпадает лишь раз. Следующие слова леди Натаэль окончательно смирили робкие попытки моего здравого смысла напомнить о своём существовании. Не в моих правилах вмешиваться, но Клео, думаю, тебе действительно это нужно. И вот задуматься бы мне, что такого знает леди Хаджан, что решила нарушить собственные правила. Но, увы, ни время, ни место, ни состояние абсолютно не располагали для правильных и умных вопросов, кое вполне могли удержать от глупостей. Я протянула дрожащие пальцы к цветку и... сорвала. «Бах!» Первый раскат грома напугал. «Ба-бах-бух!» Второй принес аромат грозы и прохладу капли мелкого дождя сдуло усилившимся ветром. Э, серьёзно? Старый ржавый меч? Не этого я ожидала после столь эпического вступления и волшебной преамбулы. Походу, даже природа не выдержала и решила всплакнуть над твоей участью. Ободрила неунывающая Айрана. И, кстати, клёво. Меч? А ты рассёшь. Я уныло повертела в руках подарок судьбы. Точнее было бы обозвать это её насмешкой. Ещё вчера Лертран напоминал мне нож что так негаданно связал наши жизни. Определенно колюще-режуще и не мое при любых обстоятельствах. Что это за руносвязь на клинке? Провела пальцами по потемневшему от времени лезвию. А что... Эра Нистаха... Тари... Мы по очереди с умным видом изучили надпись. Все бестолку. На заклинание похоже, неуверенно предположила я или проклятье внесла лептоайрана. Смотри, какое характерное начертание символов вливания энергетического потока. Хаос, ты мы не особо светлее. Тем более, опуская остаётся тут. Мне оно даром не нужно. Блямс. Хиллы даже на вид рукоять отвалилась, являя нам свёрнутый в трубочку и чудовищно затёртый листок. До семи месяцев не прочтёшь, мужа мёртвого найдёшь. Мрачно продекламировала лединатаэль. Быть вдовую не напасть, стоит лишь тебе проклясть. Строки на бумаге, в отличие от надписи на клинке, хотя бы остались читабельными. Впрочем, не велика радость. Звон щит как угроза, задумчиво протянула Аэра. Хотя и не без альтернативного варианта. Что вы там говорили насчёт специфического юмора? Я обречённо вздохнула и огляделась. Ни магического цветка, ни компании нечести, ни было у веселья. Всех словно бездна пожрала. Оставив флеш отголоски надвигающейся грозы и проклятый долбаный меч. А мне везёт. Зомбушки хворобушки. Это точно не то, в чём я нуждаюсь, и я знаю об этом. Я не была бы столь категорична, обронила Валида. Погоди выносить приговор, попыталась утешить подруга. Проклятье наша специализация, разберёмся, что ты. Оно же древнее, схмыкнула я, жалея себя пуще прежнего. Смотри, какой он старый. Мы не сговариваясь отодвинулись от меча. Правда, Клео, кто знает, чем обернётся завтрашний день? Вдохновила Натаэль. Больше доверия мирозданию. Ему явно виднее. О, да, внее всяких сомнений. Я отлично знаю, что мне сулит ближайшее будущее. Похмелье. Ибо, верите, грядёт безбашенная попойка по случаю окончательно загубленной молодости. Вспыхнуло белое пламя. «Желание невесты закон», — безапелляционно заявила леди Хатшан. «Раз такое дело...» Она еще раз задумчиво посмотрела на паскудный дар горе цвета. «Может, и эльфийские танцоры будут не лишними?» «Эльфийские лишними никогда не бывают», — наставительно заметила Айра. Мы шагнули в огонь. «А с подарочком-то мне что теперь делать?» «О, милая, на его счет не волнуйся», — утешила темная леди. «Эта зараза теперь всегда около тебя обретаться будет». «Где бы ты ни оказалась, захочешь — не избавишься». И все равно я от всей души пожелала, чтобы ржавая железяка сгинула тут, в сердце темного леса. Утро вечера вроде как мудрее, и пока разумная благодать нас не доконала, насладимся остатками беспечной жизни по полной.